Глава 14. Торговля с кушетки. Эпиграф. Самые большие изменения, которые вы можете произвести, уже происходят. В предыдущих главах я попытался приоткрыть дверь в психотерапевтический кабинет. Мы заглянули в головы разных людей – Кена, Сью, Фила, Мэри, Джека, дэва Уолта и Джоанн. Мы также побывали в голове у психотерапевта и узнали, что процесс изменения человеческой личности требуют гораздо большего, чем простая беседа. А теперь попробуем извлечь некоторые уроки из этих примеров и, обобщив их, посмотреть, как они могут помочь вам стать более эффективным трейдером. Суждение о психологии трейдинга Снова и снова вы видели, как люди, обрабатывая информацию, приходят к результатам, значительно отличающимся от того, что нужно, чтобы эффективно торговать на рынках. И именно по этой причине становление успешного трейдера очень часто влечет за собой превращение его в другого человека. Успех на рынках в меньшей степени является следствием изучения тех или иных психологических приемов, чем систематического развития способности не прекращать усилий и придерживаться цели. Особенно уместными мне кажутся здесь параллели с тяжелой атлетикой. Нарастающие непрерывные целеустремленные усилия приводят к экстраординарному развитию. Как трейдерам начать развивать гимнастику ума и духа? Далее перечислены 11 главных тем, рассмотренных в этой аудиокниге. Вместе они формируют структуру для понимания психологии трейдинга и шагов, необходимых для самосовершенствования. Тема первая. Поведение стереотипно. Вы наблюдаете стереотипы, модели, на рынках. Вы цените темы в музыке и литературе. Человеческое поведение организовано таким же образом. У вас редко бывает 12 различных проблем. Более вероятно, что у вас есть одна общая проблемная модель, которая имеет дюжину различных проявлений. Вы не сможете измениться, концентрируясь на каждом конкретном проявлении. Главное — изменить базовую поведенческую модель. Тема вторая. Ваши торговые модели отражают ваши эмоциональные модели. Модели, препятствующие торговле, обычно являются развитием поведенческих моделей, которые присутствуют в других областях вашей жизни. В сфере поведенческих финансов идентифицирован ряд факторов, влияющих на обработку информации и систематически искажающих принятие решений, особенно в условиях риска и неопределенности. Эти факторы включают излишнюю самоуверенность, эффект владения, склонность оценивать дороже вещь, которой владеешь, и структурные искажения. Другие помехи, влияющие на торговлю, являются производными неадекватных поведенческих моделей из вашей личной истории. Если вы испытываете чрезмерную привязанность в своих личных отношениях, то будете склонны воспроизводить подобную поведенческую модель и в своей торговле. Наоборот, если вам трудно хранить верность в отношениях, у вас могут возникнуть также трудности при сохранении обязательств в торговле. По большей части проблемная торговля представляет собой обобщение когнитивных искажений и эмоциональных влияний, присутствующих в повседневной жизни. Тема третья. Изменение начинается с самосозерцания. Невозможно нарушить поведенческую модель, если вы не можете видеть, как она работает в режиме реального времени. Большинство поведенческих моделей являются автоматическими. Вы не осознаёте, когда они появляются. Прежде чем начать соображать, что нужно сделать в положительном плане, важно отказаться от неработающих методов. Как правило, это означает прерывание проблемных моделей, когда они появляются, и дистанцирование от них. Поскольку такие модели обычно проявляются в различных сторонах жизни, не только в трейдинге, что значительная часть вашего повседневного опыта может питать ваше саморазвитие как трейдера. Перехват и переадресация гнева и огорчения, направленных, например, на супруга, даст мощную подпитку для управления теми же эмоциями во время торговли. Процесс изменения начинается тогда, когда вы прекращаете отождествлять себя с вашими проблемными моделями и продолжается, когда начинаете отождествлять себя с позитивными моделями. Тема четвертая. Проблемные модели имеют тенденцию фиксироваться на определенных состояниях. Доминирующей темой этой аудиокниги можно считать признание того факта, что люди обладают несколькими потоками обработки информации вследствие разделения труда в мозге. Некоторые из этих потоков являются вербальными и явными, другие — невербальными и подразумеваемыми. Когда вы смешиваете эти потоки, создаются уникальные состояния, каждая со своим собственным уникальным восприятием себя и мира. Входя в какое-то конкретное состояние в результате эмоциональной, физической или когнитивной деятельности, вы стремитесь активизировать поведенческие модели, связанные с этим состоянием. В результате много раз за день переключайтесь между моделями создания и решения проблем в соответствии с переключениями состояния вашего ума в ответ на повседневные внешние события. Эта зависимость от переключения состояний подрывает вашу способность придерживаться цели, мешая, скажем, соблюдению диеты и занятиям физкультурой. Если вы не можете придерживаться своих намерений, то вряд ли сможете последовательно получать прибыль даже от прекрасно разработанных торговых планов. Тема 5: Нормальные состояния ума, определяющие большую часть нашего повседневного опыта, лежат в пределах ограниченного диапазона наших возможностей. Погружение в повседневную рутину фиксирует вас в рутинных состояниях ума и заманивает в ловушку проблемных моделей, связанных с этими состояниями. Суть психологического консультирования заключается во введении новых конструктивных поведенческих моделей, в то время, когда человек действует за пределами своих эмоциональных, физических и когнитивных норм. Попытки применения различных методов изменения, таких как позитивные психические образы или разговор с самим собой, вряд ли увенчаются успехом, если эти методы будут применяться в периоды нормального рутинного функционирования. Психологические методы, наиболее эффективные при ускоренном изменении, наносят позитивные травмы, создавая новый опыт во время экстраординарных состояний когнитивного и эмоционального восприятия. Врагом прибыльной торговли является обычное человеческое сознание, а вовсе не отклонение, связанные с расстройствами психики. Тема шестая. Большая часть торговли происходит в ограниченном диапазоне состояний затягивая трейдеров в проблемные модели. Трейдеры склонны придавать большее значение данным, которые обрабатывают, чем тому, как они обрабатывают эти данные. То, что вы способны видеть, частично определяется состоянием ума, в котором вы находитесь. Изучая самостоятельную ценность информации, вы стремитесь подавить восприятие моделей внутри этой информации. Это создает искажение в способах вашей торговли, поскольку вы принимаете решения скорее по психологическим причинам, чем по логическим. Вы видели, что трейдеры часто принимают различные состояния, когда торгуют и когда исследуют и планируют свою торговлю. Рынки обладают странной способностью активировать модели, связанные с эмоциональным возбуждением и когнитивным пристрастием. В результате трейдерам чрезвычайно трудно придерживаться торговых стратегий, даже если они были хорошо сформулированы. Тема седьмая. Люди вообще, и трейдеры в частности, реализуют как решения, так и проблемные модели. Совершенно дисфункциональный человек не смог бы выжить. У большинства людей есть дисфункциональные модели, связанные с определенными состояниями, и исключения из этих моделей, связанные с другими состояниями. Задача, таким образом, состоит в том, чтобы совершить переход от одного набора состояний к другому. Нахождение уже существующих конструктивных моделей и приобретение навыков намеренного доступа к ним являются одними из самых быстрых способов психологического изменения. Это требует самосозерцания под иным углом зрения, Цель состоит в том, чтобы идентифицировать случаи успешного формулирования и выполнения планов торговли. Необходимо научиться хорошо чувствовать те ситуации в торговле и вне её, в которых вы функционируете как очень целеустремлённый человек. Выделив сущность своей работы находясь в своём наиболее целеустремлённом состоянии, вы будете лучше готовы к тому, чтобы привлечь эти возможности в торговле. Тема 8. Хотя эмоциональное состояния ума связаны с искажениями в обработке рыночной информации и в торговле, устранение эмоций не является обязательным условием улучшения торговли. Удаление негатива само по себе не создает позитива. Трейдеры могут использовать положительный эмоциональный опыт, чтобы идентифицировать конструктивные модели решений и создавать привязки для новых положительных поведенческих моделей. Успешные трейдеры, похоже, культивируют новые торговые методы, опираясь на тщательные наблюдения и исследования, и привязывают эти методы к хорошо различимым когнитивным, физическим и эмоциональным формам. Так они становятся чрезвычайно чувствительными к рыночным моделям. Эти трейдеры также быстро реагируют на маркеры изменений данных моделей, во многом как психотерапевты реагируют на изменения у своих клиентов. Таким образом, эффективные трейдеры испытывают сильные эмоции, но не дают им захлестнуть себя. Они настолько точно откалибровали себя, что могут использовать свои эмоции как рыночные данные, дополняющие их стратегии. Тема девятая. Успех на рынках часто достигается путем выполнения кажущихся неестественными действий. Чарльз Ли и Бхаскаран Сваминатан из Корнельского университета Провели важное исследование, в котором установили, что акции, растущие на большом объеме, имеют тенденцию в течение месяцев обгонять рынок, а затем отставать от него в течение ряда лет. Хорошим примером являются технические акции NASDAQ в конце 1990-х и в течение первых лет 21 века. Ли и Сваминатен называют это явление «жизненным циклом моментума». Мои собственные исследования говорят о том, что эти жизненные циклы происходят в еще более короткие периоды времени, особенно на шумных рынках фондовых фьючерсов. Рынок, растущий на большом объеме и высоком тик, имеет тенденцию продолжать расти еще недолгое время и затем корректировать. Наоборот, когда значительное большинство ценных бумаг достигает новых минимумов, некоторые из наиболее перспективных акций можно видеть на длинной стороне. В человеческой природе свойственно экстраполировать тренды в будущее, и присоединяться к рынкам с сильным моментумом и кажущимися прорывами. человеческой природе также свойственно цепляться за эти позиции даже перед лицом доказательств, что они не работают. Эмоциональные реакции трейдеров на рынке позволяют предполагать, как могут реагировать другие трейдеры. И это, как ни парадоксально, может быть худшим способом участия в неизбежных разворотах жизненных циклов рынка. Эмоциональные скачки с целью выйти на ревущий рынок или оставить тонущий очень часто указывают путь к успешным обратным сделкам. Тема десятая. От интенсивности и повторения усилий по изменению прямо зависит их окончательный успех. Новыми конструктивными моделями, имеющими наибольший шанс остаться надолго, являются те, которые стали ассоциироваться с четко определенными состояниями ума и были хорошо заучены привязывание новых поведенческих моделей к определенным состояниям ума облегчает вызов этих моделей каждый раз, когда вы снова входите в эти состояния. Такая связь лучше всего усваивается через интенсивные репетиции. Редко когда благодаря только прозрению создается изменение. Гораздо чаще выполнение действий по-другому позволяет вам сделать изменения частью вашего постоянного репертуара. Самая большая задача при изменении трейдера Та же, что и при изменении в психотерапии. Ввести изменения относительно легко, но намного труднее сохранить его. Без консолидации люди чаще всего вновь возвращаются к своим привычным моделям. Необходимым ингредиентом изменения является повторение желательной поведенческой модели снова и снова, одинаково, в одно и то же время, в тех же самых ситуациях и каждый раз, когда вдаётся возможность. Сначала применение нового поведения требует сознательного усилия. Однако, по мере повторения, поведение становится автоматическим, превращаясь в неотъемлемую часть личности. Тема 11. Успех в торговле является функцией обладания статистическим преимуществом на рынках и способности регулярно использовать это преимущество. Неудача в торговле наиболее вероятна тогда, когда вы торгуете, используя субъективные, непроверенные методы, которые не обладают никаким обоснованным преимуществом, или когда вы не способны последовательно применять имеющиеся преимущества Одно лишь улучшение психологии трейдера не даст вам никакого объективного преимущества. Создание или приобретение работоспособной системы торговли само по себе не сделает вас великим трейдером. Необходимо одновременно с созданием систем торговли развиваться самому как трейдеру. Вы хороши лишь настолько, насколько хороши методы, которые вы применяете, и ваша способность применять эти методы. Я глубоко убежден, что процесс нахождения моделей на рынке и формулирование планов торговли на их основе помогает культивировать те самые способности, прилагать длительные усилия и добиваться цели, которые впоследствии делают торговлю эффективной. Погружение в рынке в качестве аналитически настроенного нейтрального наблюдателя позволяет трейдерам оставаться нейтральными и аналитически настроенными в периоды рыночных потрясений и неопределенности. Превращение себя в трейдера требует признания, что вы абсолютно так же стереотипны, как рынки, на которых торгуете. Изменение начинается с непрерывного интенсивного наблюдения за собой. «Ведите дневник всех сделок». Указывайте причины, по которым вы открывали сделки, состояние, в которых находились, размещая сделки, и результаты этих сделок. Со временем выделите неудачные сделки и характерные для них модели. Затем выделите успешные сделки и их общие компоненты. Представьте себе, что внутри вас одновременно оказались трейдер-самоубийца, собирающийся вот-вот обанкротиться, и трейдер-мастер, находящийся на краю успеха. Как принимает решение самоубийца? Как действует мастер? Когда вы сумеете ответить на эти вопросы, вы сможете реже использовать неработающие модели и чаще те, что позволяют вам достичь своих целей. Я почти уверен, что даже у самых успешных трейдеров есть как конструктивная, так и деструктивная сторона. Я способная справляться с рынками, и я способная на провал. Трейдеры, в конечном счете добившиеся успеха, Нашли способы непрерывно обращаться к мастерству, которым они обладают. А неудачники могут быть абсолютно такими же знающими и опытными, но находящимися в плену состояний, которые не дают им достичь цели. Преодоление проблемных моделей является только половиной дела. Не менее важна задача – культивация поведенческих моделей успеха, которые можно вызывать по желанию. Это возможно только для тех, кто развил в себе высокую целеустремленность, способность длительное время прилагать существенные усилия для достижения цели».